Капитан Чарльз Кеннеди. Это имя мы часто слышали в Эббентеле. Нам говорили, что он гроза и трепет всего Вольфсберга. И вообще всех арестованных. Настоящее его имя было Хаим Хилман. Родился он в Германии, но долго жил в Австрии, и после так называемого Аншлюса, то есть соединения этих двух стран под режимом Гитлера в одну, бежал в Венгрию, а оттуда в Англию. Нам говорили об его зверствах, полном бессердечии, об его ненависти ко всем немцам и австрийцам, будь они или не будь нацистами, и, конечно, ко всем тем, кто волей или неволей по любым причинам носил немецкую форму. Нам описывали его наружность, но я как-то, не веря в возможность попасть в 373, не думал о встрече с ним. Когда открылись двери клетки автобуса, я оказалась лицом к лицу с маленьким, толстым, почти совсем без шеи, от жира горбатым человеком в английской форме, с черной пилоткой на таких же черных, мелко вьющихся волосах. Толстое красное лицо, толстые отвисшие, алого цвета губы, маленькие глазки, злые, как у разъяренной свиньи, за толстыми же стеклами очков». Мы встретились взглядом, и я сразу поняла, что это и есть капитан Кеннеди Хилман. Он же осмотрел меня бегло с головы до ног, и вдруг свирепея и еще больше краснее схватил меня за левую рукав шинели за знак «Ро» с Андреевским флажком. «Ха!» — возопил он во весь голос. «Наконец-то хоть одна власовская свинья, русская собака!» И, дернув меня со ступенек, повернул и пинком толкнул к дверям барака комнаты для обыска. У меня в буквальном смысле слово потемнело в глазах. Забывая, где я нахожусь и с кем имею дело, что у меня нет ни защиты, ни прав, я повернулась и крикнула прямо в красную физиономию. «Как вы смеете вашими грязными руками хвататься за мой значок? Сами вы свинья и собака!» Капитан не то торопел от моей дерзости, не то его сбила толпа арестованных, выходивших из автобуса, Но он мне только погрозил кулаком и стал считать головы. В небольшой голой комнате барака все прибывшие разместились на скамьях, ставя перед собой вещи. Меня окружили женщины. В глазах их я читала известное уважение и страх. «Что вы наделали?» — шептали они. «Вам здесь жизни не будет. Мне наплевать. Скорее выберусь отсюда, все равно куда». Отвечала я, все еще кипя от бешенства. «Я не позволю этому грязному типу!» Открылась дверь, и капитан Кеннеди влетел в нее в сопровождении полудюжины английских солдат. «Обыск!» — сообщил он. «Открывайте чемоданы и рюкзаки! Все на скамьи! Ничего не скрывать! Никаких острых предметов! Не найдем сегодня — найдем при обыске в бараках! Наказание — неделя в бункере, тюрьме, на хлебе и воде!» Мы повыбрасывали вещи на скамьи, а сами стали перед ними. «Подошел мой черед. Кеннеди резко приказал солдатам обойти мой пинкл. Барахло. Ее последний!» — сказал он. У женщин отбирали вязальные спицы, большие иголки, маникюрные ножнички, приборы для еды. У мужчин опасные бритвы и ножи, обещая возместить их безопасными. Обыск подходил к концу. Кеннеди, наконец, обратил свое внимание на мои солдатские рубахи, так патетически жалостно выглядевшие. Для того, чтобы убедиться, что в них ничего не осталось, прощупал все швы и бросил на пол. Вещь за вещью проходили через его толстые пальцы с непомужски длинными полированными ногтями. С тем же презрением и омерзением он отбросил мои солдатские рубахи и длинные штаны. На его губах играла ироническая улыбка. Наконец он добрался до молитвенника. — Это что? — Молитвенник. — Молитвенник? — Как видите какой религии?» Православный. «Что вы с ним делаете?» «Молитесь?» «Вам здесь никакие молитвы не помогут». Я промолчала, но твердо взяла молитвенник из его рук и положила в карман шинели. Следующими были фотографии. Одну за другой Кеннеди раскладывал их на скамье, каждый раз спрашивая «А это кто?» «Генерал Андрей Власов», — отвечала я. «Король Петр Югославский, генерал Дража Михайлович». «А где у вас Гитлер?» «У меня его нет, не было и не будет. Я не нацистка, а антикоммунистка». За этим внимательно следили все приехавшие, ловили каждое слово. «А кто это?» «Мои родители, мой муж, мой сын». «А это что?» «Учение о стрельбе из револьвера во дворе казармы». Цель на этой карточке не была видна. Лжете! Это вы расстреливаете бедных евреев!» «Вы лжете! Ответила я так же резко. — Эту карточку я забираю. Она будет служить обвинительным доказательством против вас. Карточка исчезла в кармане капитана Кеннеди. — Снимите шинель. Сняла. Она была также вытряхнута, вывернута наизнанку и прощупана. — Снимите сапоги, — рявкнул Кеннеди. Я села и протянула ногу. — Снимайте. Я сама не могу. Мы скрестили взгляды, смотря друг другу прямо в зрачки. «Капитан должен был прочесть в моих глазах решимость отвечать ударом на удар». Воцарилась жуткая пауза. Кеннеди поднял плечи, еще больше выставил свой жирный горб спины и буквально посинел в лице. Правая рука поднялась, как бы занесенная для удара, но я быстро встала на ноги. Об этом моменте потом долго говорили в лагере «Вольфсберг». Замер весь барак, и все ждали, чем это кончится. Кеннеди медленно опустил руку и, не говоря ни слова, круто повернувшись, вышел из барака. Маленький сержант-майор со значком бизона на фуражке весело скомандовал «Вещи в руки! Марш за мной!» Возможно, что слушающий эти слова подумает, что картинка первой встречи с капитаном Кеннеди, если не выдумана, то сделана, приукрашена мною. Однако это не так. В тот день... Я просто не отдавала себе отчета, какие последствия могут иметь подобная стычка и сопротивление. Во мне говорил протест против ареста, против соединения с совершенно чуждыми элементами. Во мне говорило стремление на волю и отвращение к самому Кеннеди, вспыхнувшее с первого взгляда. Повторяю, что о моей храбрости было рассказано по всему лагерю. И это был первый шаг к постройке морального моста, который дал мне возможность не только терпеливо перенести два года в Вольфсберге, но и вспоминать о бывших там со мной людях с благодарностью, дружбой и любовью. Это первое столкновение, как я много позже узнала, произвело впечатление и на самого Кеннеди. В городке Вольфсберг, где он имел частную квартиру, женившись на молодой, пухлой и рыжей австрийке, Он рассказал о нем, смакуя, с удовольствием. Ему, как это ни странно, импонировал мой отпор. Как мне впоследствии передавали, он убедился тогда, что я не наций и не Криксвербехер, военный преступник. «Я мог бы ее очень скоро выпустить», — говорил он. «Но в этом цирке 373 я считаю, должны быть представлены всякие экземпляры фауны. Я решил, пусть посидит». Фактически в лагере люди были более сохранны, чем на свободе. Забавный маленький сержант-майор с лицом состарившейся рыжей моськи повел сам женскую группу. Лил дождь, но женский блок от помещения ФСС отделял только забор. Перед моими глазами во всем отчаянии холодного осеннего дня встали все невзгоды жизни в этом грязном сером длинном бараке, с трех сторон огороженным очень высоким деревянным забором с колючей проволокой наверху. Второй оградой из столбов с колючей же проволокой и целыми клубками этой же проволоки, набросанной спиралью между ними. Фронт был только из столбов и проволоки, с большими густо заплетенными воротами на замке. Около барака стояла группа женщин в голландских сабо, серых брюках из крапивного материала, и голубых, некогда французских, шинелях. Лица их были серы, как этот серый день. Они махали руками кого-то, приветствуя, узнавая среди нас своих знакомых. Сержант-майор подождал блок кипера, молодого солдатика с румяным детским лицом. И когда тот открыл замок ворот, впустил нас в наше новое царство». Небольшого роста смугленькая дама представилась нам, назвав себя Бараккен Муттер, то есть старшей среди заключенных, назначенной англичанами, и сообщила свое имя. «Я», — сказала она, — «фрау Йобст, аптекарша из Фелькермаркта, меня назначили следить за порядком и быть связной между вами и тюремщиками. Это очень неприятная должность, и я прошу вас не делать ее еще более тяжелой». Помните, что в Вольфсберг не пикник. Дисциплина, тяжелая пустая жизнь. Грязь, если мы сами не сделаем все, чтобы ее удалить. И голод. Новоприбывших разбили на группы и ввели в барак. Все, кто жил в каком-либо лагере, известны эти длинные деревянные постройки с коридором посередине, освещенным только через стекла входных дверей и комнатами направо и налево, с латриной, туалетом и умывалкой в конце. Я попала с десятью другими в большую, первую налево комнату в четыре окна. Шестнадцать бункеров, двухъярусных кроватей, жестяная небольшая печь, длинный стол и две скамьи. В комнате нас встретили сторожилки, двенадцать женщин, все в деревянных колотушках на ногах, брюках и защитных рубахах. Они зябко жались и с интересом рассматривали новую группу. Нашлись старые знакомые, нашлись соседелки по Эбенталю. Я, конечно, не увидела ни одного знакомого лица. Разбирались койки, более пожилым уступались нижние. Мне указали на верхнюю, на которую нужно было взбираться без каких-либо приспособлений. Койки, голые доски, ни одеял, ни матрасов, ни подушек Эбенталя. Рама, в которую было вложено по четыре доски с таким расчетом, чтобы щели между ними были пошире, и спящий ощущал и холод, и врезание их острых краев в бока и спину. Я бросила на койку свой мешок и подошла к окну, глядящему в слепой забор и крышу барака, в котором нас обыскивали. Кругом меня жужжали голоса, восклицания, расспросы и рассказы. Немецкий язык мелкой картавой дробью бил в уши, отдавался в голове. Во мне накипело странное мне до сих пор незнакомое чувство подкатывающей истерии. Стараясь сдерживать себя, я прижалась лбом к грязному мутному стеклу. Со спины кто-то подошел ко мне и положил руку на плечо. «А почему вы попали сюда?» Сколько раз позже мне пришлось слышать этот вопрос и отвечать на него. Он был так понятен в Вольфсберге, в которой со всех сторон стекались древние старики и старухи, Солдаты и женщины, бывшие гестаповцы и надзиратели концентрационных лагерей, эсэсовцы и дети, больные калеки, виновные и безвинные немцы и иностранцы. Но в этот момент мне только не хватало, чтобы кто-нибудь спросил меня, почему я попала в среду этих чуждых женщин. «Почему я здесь?» — вдруг криком ответила я. «Я сама себя спрашиваю, почему я здесь среди вас? Я не немка!» Я не нацистка, я презираю всех нацистов. Я русская из Югославии, антикоммунистка, власовка. Я не желаю оставаться здесь. Если я в чем-то виновата, я хочу к своим, к сербам, к русским, в Италию, в Пальму-Нову, где их держат, в Римени, к черту на кулички. С вами я быть не желаю, будьте вы все прокляты. Как мне стыдно за этот взрыв. Я и сегодня чувствую, вспоминая его, как краска заливает мое лицо и шею. За что, за что я обидел этих женщин и девушек? Среди них были ни в чем не повинны, матери, оторванные от детей, от семьи, от дома, обычные служащие, мобилизованные, и даже среди партийных, как я вскоре убедилась, были просто ослепленные, верившие в гитлера в светлое будущее и ничего общего со зверствами режима не имевшие. Но тогда я понесла, как конь, закусивший у дела». Ударом ноги сшибла скамью, другим повалило стол, я оттолкнула от себя чьи-то по-сестрински открытые руки и побежала к дверям, бегом, через коридор, наружу, к воротам блока. Они были завязаны цепью, и на ней висел тяжелейший замок. По лужам аллеи проходил патруль англичан. Напротив, я только сейчас заметила, в таких же блоках за проволокой вокруг бараков Нахохлившись попарно или в одиночку, в деревянных сабо, в голубых или своих военных шинелях ходили мужчины. В небольшом домике кухни возились повара. Перед этим барачком столпились люди с громадными палками в руках. Носильщики еды по баракам. Блоки, блоки, блоки, бараки. Сторожевые вышки с пулеметчиками, лай собак, веселые крики в английском дворе. Я не заметила, что лбом, прижавшись к колючкам проволоки ворот, я раскровянила кожу. Нет. Отсюда никуда не уйти. Стыд и раскаяние мучили меня теперь больше, чем мое отчаяние. Повернувшись, я пошла обратно. В дверях комнаты меня встретила знакомая Себентеля, добрая, сердечная красавица Мутти Гретл М.К. «А, Ролейн, дитя», — сказала она, крепко обнимая меня крепись ты была таким героем перед кеннеди помни что только если мы будем все держаться вместе в пассивном но решительном отпоре мы отстаим своей жизни и свободу гордость прежде всего ты думаешь что ты нам чужая как можем мы быть чужими если мы страдаем вместе время все изменит а времени у нас будет очень много ты узнаешь нас а мы тебя и увидишь мы будем друзьями эти слова были пророческими. Смущенно я вошла, смуть Гретал в комнату, в которой уже были убраны следы моего бесчинства. Сожительницы прибрали свои вещички и на гвоздях развесили кофточки и шинели. В углу лежала куча серых грязных одеял, их разбирали, по два на кровать. Редкие, как решето, одеяла военнопленных. Кто-то заботливо положил на мою койку два не очень порванных и на изголовье что то чистое домашнее полотенце. Ни слова упрека, ни одного угрюмого лица. Как будто ничего не произошло. Тоненькая, со странным египетским лицом девушка, имевшая место подо мной, протянула мне руку. Я Адели Лугер. Служила машинисткой в СД, службе безопасности. Мы соседки. Сплю очень беспокойно и по ночам во сне плачу. Не сердитесь. Направо... Старушка в форменном кителе, такой же юбке и громоздких сапогах. Катарина Хофман, надзирательница концлагеря Араньенбург. Под ней блондинка с длинными лунного цвета волосами и русалочим лицом и глазами. Ингеборг Черновский, машинистка канцелярии гуляйтера Тянутся со всех сторон руки, крепкие пожатия, имена, причины сидения или предположения причин. Незаметно втянутая в общий разговор, Уже успокоившись, уже примирившись, но сильно пристыженная, я дождалась своего первого ужина в лагере «Вольфсберг-373». Как быстро привыкает человек к новой, даже очень тяжелой обстановке, начиная от наказания твердой постелью, которому мы были подвергнуты на первые шесть месяцев сидения в лагере, до холода и голода. Передо мной лежат маленькие сувениры. Брошечка, сделанная из колючей проволоки. Мунштук, вырезанный из щепки, с надписями на его четырехгранных сторонах. 24.09.1945 года, день приезда в Вольфсберг. Камп-373, Вольфсберг, 25.19.26. Мой арестантский номер, который был намалеван желтой краской и на спине рубахи и карикатура, которую мне к первому Рождеству в Вольфсберге преподнес румын, офицер-летчик. Карикатура изображает тоску-печаль в моих глазах, устремленных вдаль к свободе. С первого дня человек должен был втянуться в рутину. Подъем в 6.30 часов утра, появление блоккипера англичанина, обычно сержанта, которому вверялся контроль над блоком. Он с грохотом открывал ворота и двери барака и врывался, громко стуча подкованными сапогами, барабаня кулаком в каждую дверь с выкриком ⁇ Узкий, узкий, райзеншайн! ⁇ Вставай и сияй! ⁇ выражение на английском языке, которое используется, чтобы разбудить и придать бодрости. Вольфсберг находится высоко в горах. С сентября лагерь до полудня был или в густом тумане, или обливался дождем. Шайна, сияния, не было, и даже с дощатой постели не хотелось вставать. В семь часов строились в коридоре и ожидали прихода нашего кипера и начальника сторожевого поста. Считали, иной раз по три-четыре раза, путаясь и сбиваясь. С ними ходила маленькая кругленькая фрау Йобст, заверяя, что никто не сбежал. Первое время после моего приезда нас было только 112 женщин, но к разгару сезона, через неполных 8 месяцев, нас уже было 398 женщин, старух и совсем молодых девочек. В 8 часов утра фрас треггеры разносчики еды, наши же заключенные мужчины попарно вносили на палках котлы с бурдой, которая называлась чаем. Капитан Кеннеди и его окружение умудрялись и на нашем пайке в 900 калорий штрафной, но одинаковой для всех, нагревать карманы. Из английских казарм привозили вываренный чай и кипятили его до тех пор, пока вода не делалась буро-мутной и не начинала отдавать паренным веникам. В эту бурду прибавлялось немного сухого снятого молока. Сахара не полагалось, это и был наш завтрак. И все же мы все становились в очередь и брали в ржавые полулитровые котелки эту горячую жидкость. Обед выдавали между двенадцатью-тридцатью и часом дня. Состоял он из такого же котелка сухого гороха, разваренного в пюре якобы с корн-бифом, но даже волокно этого красного мяса встречало восторг и зондермельдунг. Чрезвычайное сообщение. Счастливица бежала по всему коридору и на одном зубце вилки несла этот драгоценный продукт питания. Обычно давали пищу в общак, но когда на дне котла оставалось хоть немного, по очереди вызывалась комната, и штубенмутер, то есть старшая, разделяла эти жалкие крохи между своими сожительницами. В три часа дня приносили белый ватный хлеб, Дележка менялась — от четверти буханки до одной шестой. От чего это зависело, никто не знал. Хлеб съедался тут же до последней крошки, так как он являлся фактически нашей единственной пищей. В пять часов вечера опять тот же бурдистый чай и два раза в неделю по субботам и воскресеньям пол мисочки пориджа, овсяной каши на воде. Энергии подобное питание не придавало — Да, в общем, и на что нам была нужна энергия. Начиная с сентября месяца и до Рождества, из всего женского блока работало только шесть крепких, здоровых девушек в прачечной, где они стирали руками солдатское белье, за что имели 100 грамм сахара и две пачки папирос в неделю. Остальные лежали на твердых кроватях, ходили друг к другу в гости, меняя только комнату или бродили вокруг барака, переглядываясь издалека с мужчинами, находившимися в блоках визави. Лазарет наш был тогда еще в пеленках, и в нем, кроме двух-трех врачей, работали еще четыре сестры, среди которых старшей была графиня Гретта Энн, пожилая мужеподобная аристократка, очень демократического характера, говорившая низким басом, вся увешанная боевыми отличиями за работу на первых линиях, обладательница изумительного ангельского сердца. Мужчины работали в кухне, на уборке аллей и площади в лагере, в конюшне у англичан, на постройках, в столярных и слесарных мастерских, и партиями их гоняли под конвоем на рубку дров для лагеря, которые затем англичане привозили на больших грузовых машинах. Пять раз в неделю, за исключением субботы и воскресенья, нам давали полчаса прогулки. Победители, наши тюремщики, растягивали как змею грандиозную спираль колючей проволоки от нашего блока до клумбы без цветов, где ставили часовых. Мы, женщины, выходили из своего барака и становились вдоль этой колючей змеи, а с другой стороны подходили мужчины из одного блока. Таким образом, наши разговоры и встречи с мужчинами сводились на эти полчаса криков, плача, несвязанных перебрасываний словами, драки из-за места у самой проволоки, вытягивания шеи через плечи других, под крики и брань часовых, которые не разрешали через проволоку протянуть друг другу руки. Приняв во внимание, что в лагере было восемь мужских блоков плюс два свободных дня, ясно было, как редко мы видели знакомых. Небольшой свободой пользовались супруги, которые могли встречаться на полчаса каждый день, пять раз в неделю, гуляя перед кухней, опять же под свирепым надзором рабовладельцев. В очень дождливые дни прогулки отменялись для того, чтобы не мокли надзиратели.